Бог резни. Глава 229. Контратака. «Ну ты напугал меня!» Ли Феньер посмотрела на Шияна и показала ему язык. «Ха! Ты даже смог уклониться от пятицветного священного света!» Ян Му вздохнул с облегчением. Он посмотрел на Шияна и дал ему сигнал, чтобы тот медленно начал отступать метеоритной формации. «Вжух! Вжух! Вжух!» Раздался резкий звук ветра. Пятицветный священный свет начал возвращаться. Он пролетел сквозь стену дворца и нацелился прямо в спину Шияна. «Ты больше не собираешься уклоняться, правда?» Дзял Джулан ехидно улыбнулась. «Что ж, тогда покажи мне свое мужество». «Младший Ян, не поддавайся на ее провокации. Этот пятицветный священный свет состоит из пяти разных типов энергии». «Воин сферы бедствия не сможет пережить его удар!» — закричал Ян Му. Ян Кэ и Ян Сюэ кричали ему то же самое. Однако Шиян снова закрыл глаза. Пятицветный священный свет на огромной скорости врезался в спину Шияна. Бум! Сгустки огненной энергии вылетели из тела Шияна. Огненная энергия сути пламени превратила все пространство позади Шияна в море огня. Раздались трещащие звуки. Огненная энергия сжигала все, к чему прикасалась. Пятицветный священный свет столкнулся с морем огня сути пламени. Из моря огня донесли странные звуки. Огненная энергия начала сжигать пятицветный священный свет. Свечение пятицветного священного света начало тускнеть. Море огня быстро ослабляло его. Суть пламени уже можно было считать небесным пламенем. Огонь небесного пламени был разрушителен и способен сжечь что угодно. Море огня было образовано сутью пламени, что обладало небольшими силами небесного пламени. Ее огненная энергия могла сжечь в пепел все, что встанет у нее на пути. Даже другие виды энергии не были исключением. После того, как пятицветный священный свет попал в море пламени, Он быстро сгорел и превратился в разноцветный пепел с дымком. «Я же сказал, что не буду убегать!» Шиян снова открыл глаза и ледяным взглядом посмотрел на Цзао Жилан. «В твоем пятицветном священном свете есть часть твоей духовной энергии, и он наводится твоим духовным сознанием на меня. Даже если я буду уклоняться, этот пятицветный священный свет все равно будет преследовать меня». «Ты смог почувствовать мое духовное сознание?» Глаза Дзао Желан засверкали таинственным светом. «Только воины сферы Нирваны, что сформировали Духовное море, могут почувствовать мой духовный отпечаток. Ты только в сфере бедствия. Как ты можешь его почувствовать? Я не понимаю». «Есть много вещей, которых ты не понимаешь», с презрением сказал Шиян, а затем крикнул. «Контратака!» Три демонических призрака влетели во дворец. Призраки внезапно влетели в толпу вражеских воинов. В это же время Шиян создал торнадо из духовной энергии. Влив в него негативную энергию, Шиян забросил этот торнадо в самую гущу вражеских воинов и устроил резню. Только воины сферы Нирваны, сформировавшие Духовное море, могли придавать форму своей духовной энергии и атаковать ею души противников. Однако Шиян сформировал свое Духовное море намного раньше с помощью бусины, поглощающей души. Используя Духовное море, Шиян сперва обнаружил духовный отпечаток Цао-Джилан, а затем атаковал духовные энергии вражеских воинов. Наличие Духовного моря означало, что эффективность Духовной энергии Шияна была намного выше, чем у всех остальных здесь. С помощью Духовного моря Шиян мог видеть каждый уголок дворца. Он мог уничтожать души противников и совершать внезапные атаки. И теперь он создал из Духовного моря ураган Духовной энергии. Любой, кого касался этот ураган, бледнел, забывал, кто он такой, и тут же разворачивался, чтобы атаковать стоящего рядом с собой союзника. Ураган Духовной энергии задел несколько десятков вражеских воинов, и заставил их впасть в безумие. Воспользовавшись суматохой, Шиян использовал духовную энергию, чтобы отдать приказы трем демоническим призракам. Призраки стали летать над людьми и проходили сквозь тела воинов. Пролетая сквозь воина, призраки отсекали его жизненную энергию, из-за чего человек тут же умирал. Шиян в это время просто сел, скрестив ноги, Помимо контроля над призраками, он также постоянно подпитывал ураган духовной и негативной энергиями. Таким образом, он лично влиял на ход всего сражения. «Духовное море! Это духовное море!» Просканировав пространство своим божественным боевым духом, Цао Джилан тут же закричала. На ее лице был шок. «Что?» Выражение лица Гулин Лонг резко изменилось, и она сказала «Этот парень только в свете бедствия. Как у него может быть духовное море?» Зауджилан не ответила и тоже села скрестив ноги. Ее пространственное кольцо вспыхнуло, и у нее в руках появился боевой барабан из красной кожи. Бум-бум-бум! Зао начала бить барабан. Барабан стал испускать странные звуки, которые искажали духовную энергию. Звуки барабана также влились Шияну в голову и встряхнули его духовное море, из-за чего он больше не мог атаковать духовной энергией. Этот барабан специально создан для сражений с воинами сферы Нирваны. Бум-бум-бум! Звуки барабана разнеслись по округе. Те воины, что были в безумии, начали понемногу приходить в себя. Выражение лица Шияна изменилось. Он резко встал и сказал Янму «Уходим!» Шиян потерял контроль над демоническими призраками. Они превратились в белую дымку, которая полетела гулень лонг Так как духовная энергия больше не могла быть использована, Шиян не мог контролировать призраков. В это же время на него хлынула сильная усталость. Отдача второго этапа ярости начинает проявлять себя. В такой ситуации нужно действовать быстро. Он знал, что если бой затянется... то его с остальными просто убьют. «Отступаем!» Ши Ян крикнул и ударил Ян Кэ в плечо, тем самым запустив его прямо в метеоритную формацию. Он боялся, что Ян Кэ опять выкинет какую-то глупость, поэтому отправил его туда первым. Затем он посмотрел на Гулин Лонг, что была недалеко, и крикнул. «Идем!» Чувствуя, как усталость в теле быстро увеличивается, Ши Ян поспешил уходить. Внезапно перед ним проскочила стройная фигура в красной броне. Ши Ян слегка удивился, а затем увидел, что это была Хэ Цинь Мань. Хэ Цинь Мань с холодным выражением лица сражалась против Ян Сюэ. Когда Ян Мус командовал отступить, Хэ Цинь Мань стала интенсивнее атаковать Ян Сюэ, будто хотела задержать. «Ты сдохнуть хочешь?» Шиян уже собирался от подбежатки когда увидел резкое движение Хэ Он махнул рукой и выстрелил в нее печатью жизни. Хэ была сосредоточена на борьбе с Энсюэ, поэтому не сразу заметила эту атаку. Когда она почувствовала быстро приближающееся колебание энергии, то повернула голову и увидела Шияна, запустившего печать жизни. Горькая улыбка появилась на лице Хэ Она тут же отпрыгнула назад, подальше от Ян Сюэ. У Ян Сюэ появилась отличная возможность убить ее, но она ею не воспользовалась. Вместо этого она развернулась и убежала в метеоритную формацию. Шиян был удивлен. Ян Сюэ явно сдерживалась. Она бы могла легко нанести удар Хэцэньмань, которая была занята уклонением от печати жизни Шияна. «Не лезь не в свое дело!» Вырукалась Хэ Мань, когда уклонилась от печати жизни. Теперь Шиян был в шоке. Несколько раз взглянув на Хэ Мань, он осознал, почему Ян Сюэ так поступила. Они обе просто притворяли все это время. Они делали вид, что хотят убить друг друга, но не наносили каких-либо серьезных ран. Это было лишь шоу для всех. Шиян понял. но все еще сохранял холодное выражение лица и крикнул «Стоять!». Он деактивировал щит темного света и, пробежав мимо Хэциньмань, вошел в метеоритную формацию. Хэ-цень-мань подняла руку и выстрелила пятью лучами света из пальцев в спину Шияна. Лучи света были яркими, но не нанесли Шияну сильных повреждений. Если бы Шиян специально не убрал щит темного света, то Хэциньмань не смогла бы пробить его этой атакой. Эта девушка все еще помнила добро. Благодаря этой атаке Шиян подтвердил свои догадки. Хэциньмань пришла с другой целью в бесконечное поле брани, нежели Сакуй. Она не хотела их убивать. Шиян мгновенно исчез. Он исчез в тот самый момент, когда облака в небе стали намного плотнее и чернее. Ян громко рассмеялся и убежал в формацию самым последним. Выражения лиц Панжи и остальных стали уродливыми. Они все бросились вперед и собирались войти в метеоритную формацию. «Не гоните за ними!» Дзао Джилан встала и сказала серьезным лицом. «Впереди очень опасная формация. Причина, по которой люди клан вошли в нее, проста. Они знают, как безопасно пройти в ней». Но вы даже не думайте так опрометчиво входить туда. Активируйте формацию и умрете. Что же нам делать?» Гулин-Лонг стиснула зубы. «Мы собираемся их отпустить? Я думала, что ты довольно сильная. Но почему ты ничего не сделала с этим парнем Шияном? Ты сказала, что я должна просто доверять тебе. Я бы помогла. Мы бы точно убили его». «Младшая сестра Гу...» Тогда в следующий раз он весь твой. Дзао не рассердилась на его слова. «Ну, пока все успокойтесь. Можете подождать, пока я взламываю формацию». Все молча кивнули. Глава 230. Потерянный. Внутри метеоритной формации. Множество метеоритов падали с неба, и сила их столкновения с Землей была очень внушительной. Как только Шиян вошел в метеоритную формацию, около него тут же упал метеорит. Внутри формации все было заполнено дымом и пылью. Шиян выпустил духовную энергию, чтобы просканировать местность, и ничего не почувствовал. В формации Шиян ощущал, будто вошел в странную область, где все его пять чувств были отключены, а духовная энергия подавлялась. Вспомнив слова Дзянь Ху Цуань, про семь шагов влево, пять вправо, Шиян начал идти по этому маршруту. В этот момент он ничего не видел, не чувствовал духовной энергии, а вокруг него постоянно падали метеориты. Дзянь Ху Цуань провел великолепную работу. Шиян спокойно шагал по этому пути, и ни один метеорит не задел его. Даже те метеориты, что летели прямо в него, вдруг меняли свою траекторию. пролетали мимо и падали где-то вдалеке. Шияну казалось, что до тех пор, пока он действует так, как сказал Дзян Ху Цюань, он будет в безопасности. Успокоившись, Шиян ускорил шаг. Внезапно из кровавого кольца вылетела странная духовная энергия. Шиян удивился и сразу же остановился. Он влил в кольцо свою духовную энергию, и выражение его лица изменилось. Суть пламени стала очень возбужденным. Оно даже хотело выйти из Кровавого кольца. По какой-то причине его взволновала метеоритная формация. Ледяное пламя никак не отреагировало на это, потому что Кровавое кольцо считало его угрозой для Шияна и запечатало все его силы. Однако Кровавое кольцо менее жестко относилось к сути пламени. Казалось, кольцо знало, что суть пламени не навредит Шияну, поэтому никак не ограничивала его. В некоторых случаях суть пламени могло выходить из кольца, когда пожелает. В этот раз суть пламени внезапно захотела выйти. «Нельзя!» Шиян произнес эти слова, но было уже поздно. Суть пламени резко вылетела из кровавого кольца и помчалась куда-то вправо. Внутри метеоритной формации духовная энергия Шияна была ослаблена, но он все еще чувствовал местоположение сути пламени. Возможно, некая связь образовалась между ними двумя, и они могли чувствовать друг друга. Бум-бум-бум! Град метеоритов ударил с неба. Если бы Шиян сделал хоть шаг в сторону, то попал бы под их удар. Суть пламени проигнорировала запрет Шияна и улетела. Если сейчас Шиян не начнет двигаться, то расстояние между ними увеличится, и, возможно, он потеряет суть пламени. В бесконечном поле брани, множество барьеров и других ограничителей, так что если он потеряет суть пламени, то, скорее всего, больше не найдет его. И прямо сейчас суть пламени находится в одном шаге от завершения эволюции. Если в это время кто-то его поймает и завоюет его расположение, то у сути пламени появится новый хозяин. Шиян задумался и решил догнать суть пламени – Он тут же изменил направление, и пули помчался к сути пламени. Бум-бум-бум! Стоило ему сделать шаг в сторону, как метеориты сразу же полетели в него, будто у них были глаза. Вжух! Шиян, словно молния, проносился под падающими метеоритами. Бум-бум! Внезапно два больших метеорита врезались в спину Шияна. Хоть у Шияна был активирован дух окаменения, Эти два удара были очень сильными. Его скорость сбилась, и он стал мишенью для других метеоритов. Всего за пару секунд в него врезались пять метеоритов. Его тело изнывало от боли, а изо рта пошла кровь. Шиян резко остановился и стал проверять повреждения. В недавнем бою против Джаоджилан он использовал второй этап ярости, а также проглотил много глубокого ЦИ мертвых. Отдача уже начала накатывать, а его тело постоянно слабело. В данный момент в него врезались пять метеоритов и нанесли сильные повреждения. Если бы не дух окаменения, он был бы уже забит на смерть. Однако сейчас суть пламени находилась в ста метрах от него. Эти сто метров казались ему дорогой смерти. Одно неверное движение, и метеорит снова врежется в него. Он не был уверен в том, что Дзаоджилан со своей группой не войдут в формацию. Если он тут потеряет сознание, то есть шанс, что они найдут его. Если он будет идти по правильному пути, то избежит опасных метеоритов и Дзаоджилан, но потеряет суть пламени. Шиян замер с угрюмым выражением лица. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, и ему нужно решить как можно быстрее. Спустя десять секунд Шиян принял решение. Он решил подождать, пока его тело восстановится, а потом пойдет дальше за сутью пламени. Он уже собирался уходить. бзз бз, бз. Внезапно произошла яркая вспышка красного света из того места, где была суть пламени. Суть пламени в этот момент послала духовное сообщение Шияну, прося поскорее прийти к нему. Шиян удивился – Духовное сообщение сути пламени было очень ясным. Оно просило Шияна прийти как можно быстрее. Так как суть пламени не имела физической формы, оно не могло быть поражено метеоритами, а значит не знало об опасности в этом месте. Скорее всего, оно хотело поделиться с Шияном своей находкой. Страх и чувства к сути пламени боролись в сердце Шияна. Мысли Шияна все время метались в голове. «Блядь, будь, оно все проклято!» Шиян изменил свое решение. Он глубоко вздохнул и закинул в рот восстанавливающую таблетку. После того, как его глубокая ци немного восстановилась, он использовал молниеносное движение и понесся к сути пламени. Бум-бум-бум! Три метеорита врезались в его тело. Сила до последнего удара была настолько велика, что его подбросило в воздух. Шиян выплюнул поток крови. Полностью положившись на дух окаменения и бессмертный боевой дух, Шиян забил на раны. Он продолжал использовать молниеносное движение и добежал до сути пламени до того, как в него врезались другие метеориты. Вокруг повисла тишина. Когда он зашел в район, где была суть пламени, метеориты внезапно исчезли. Сплюнув кровь, Шиян сел на землю, и с удивлением осматривался вокруг. Это был древний массив размером с особняк. За его пределами кружилось множество потоков энергии. Эти потоки энергии отводили в сторону метеориты и не позволяли им касаться массива. Внутри древнего массива стояла абсолютная тишина. Суть пламени парила в центре массива. В центре массива также был паз размером с палец, Совставлено в него кристалла малинового цвета. Из кристалла вылетали красные огоньки, которые впитывались в массив. Казалось, он подпитывал своей энергией этот массив. По примеру массива, также располагалось несколько пазов с разноцветными кристаллами, которые отдавали ему свою энергию. Суть пламени весело покачивалась над красным кристаллом, будто хотела впитать его энергию. Осмотрев массив, Шиян сделал шаг и собирался спросить у сути пламени, что это за кристалл, как вдруг все кристаллы в массиве засияли ярким светом. Древний массив, что секунду назад был тихим, начал дрожать. Шиян удивился и подумал, что сейчас что-то произойдет. Он посмотрел на суть пламени и крикнул «Быстро в кольцо!». Суть пламени подпрыгнула от неожиданности, заметив аномалию в массиве. Оно немного поколебалось, а потом быстро влетело в кровавое кольцо. Увидев, что суть пламени вернулась в кольцо, Шиян расслабился и уже собирался покинуть массив. Однако, только он захотел выйти. Он почувствовал, как странные потоки энергии, что летали за пределами массива, заблокировали выход. Шиян врезался в поток энергии и его откинуло к центру массива. Шиян был в ужасе. Кристаллы массива засияли еще ярче. Внезапно массив начал вращаться, как диск. Ослепительный белый свет заполнил массив. Произошел энергетический импульс, и Шиян тут же исчез. Глава 231. Прорыв. Метеоритная метеоритной формации В противоположной части формации находился еще один древний массив. Ян Му, Ян Сю, Ян Ке, Ли Фен И другие воины клана Ян стояли внутри древнего массива. Он был очень похож на тот же массив, в который вошел Шиян, но кристаллы в этом массиве отличались. И в этот момент кристаллы в массиве сияли ярким светом. Воины клана Ян один за другим входили в массив и исчезали во вспышке света. Все они следовали методу Дзяньху хуцуаня и дошли до этого массива без потерь. По мнению дзян Хуцуаня, массив был выходом из формации. Никто не сомневался в словах дзяньху хуцуаня и все члены клана Ян, добравшись до массива, выстроились перед ним. Когда воины клана Ян вошли в метеоритную формацию, они были разделены по одному, и как в случае Шияна ничего не могли видеть. Однако, благодаря пути хуцуаня они быстро добрались до древнего массива. Вне метеоритной формации. Дзао Джилан сидела, скрестив ноги, и смотрела сияющими глазами вперед. Ее божественный боевой дух изучал метеоритную формацию. Панже с группой воинов стояли за ней и не смели входить в формацию. Спустя какое-то время, Дзао Джилан громко рассмеялась и сказала, «Метеоритной формации вы можете идти только налево или направо. Пока вы идете по одному из этих путей, с вами ничего не случится». Если вы хотите пойти по левому пути, вам нужно делать семь шагов влево и пять вправо. Если хотите по правому, то семь шагов вправо и пять влево. Оба пути выведут вас из метеоритной формации. «И так мы должны пойти направо или налево?» Гулин Лонг нахмурилась и посмотрела на нее. «Внутри формации есть два пути, которые, возможно, ведут в две совершенно разные области». «Поскольку наша цель – клан Ян, первым делом нужно определить, куда они пошли!» Зао Джилан спросила, «И как мы узнаем, в каком направлении они пошли?» Глаза Секуя холодно заблестели. «С Ян Мо нелегко иметь дело, если он не умрет, то определенно в будущем отомстит нам. Нужно действовать так, чтобы не дать им шанса на выживание никому из них». Когда я сражалась с Шияном, то узнала, что в нем есть огненная энергия. Недавно мой божественный боевой дух обнаружил, идущий по правому пути, сильный сгусток огненной энергии. Дао Джолан улыбнулась. Скорее всего, это был Шиян. Янму точно одного его не отпустит. Если Шиян пошел туда, значит и остальные члены клана Ян там. Отлично, значит идем по правому пути. Пан же кивнул и повернулся к воинам божественной земли Пенлей, что были за его спиной. Помните слова миссао, сначала семь шагов вправо, потом пять влево. Хорошо, я пойду первой, сказала Цао Джулан и вошла в формацию. В центре большой и невероятно жаркой пустыни. Изнеможенная фигура медленно перебирала руками и ногами. Множество различных типов энергии Вращались в его теле. Потоки негативной энергии рассеивались в меридианах. В пустыне был день, но на небе отсутствовало солнце. Само небо было ярко-красного, как кровь цвета. Повсюду были видны голые дюны. Не было ни травинки, ни звука, ни следа жизненной энергии. Суть пламени вылетала из кольца и радостно подпрыгивала то вверх, то вниз. Кажется, она что-то чувствовала. «Это самое плохое место для меня», — донёсся голос ледяного пламени из кровавого кольца. «Это пустыня, неестественная жара, палящая аура вокруг принадлежит солнцу. Однако тут нет солнца, и я ничего не понимаю». «Это должно быть одна из областей бесконечного поля брани. Хм, странно. В сути пламени это место пришлось по вкусу». «Оно прямо пляшет от радости, как только мы попали сюда», — сказал Шиян. Он был выброшен древним массивом в эту пустыню. Рядом с ним не было ничего. В данный момент его тело было в ранах. У него кончилась духовная энергия, так что он не мог исследовать местность. Он лег на землю и ждал, когда его раны затянутся. Хм, в этом месте нет солнца, однако присутствует его энергия. Очень странно. Ледяное пламя задумалось и сказала. «Это место хорошо подходит для техники закалки тела. Используй её. Твоё тело станет сильнее. Результат будет ничуть не хуже, чем в том вулкане». «Сперва моим ранам нужно зажить, а дальше посмотрим». Шиян не отказался и посмотрел на небо со слабой улыбкой. Он прекратил общаться с ледяным пламенем и приступил к заживлению ран. Шиян вынул 10 восстанавливающих таблеток и закинул разом в рот. Так он мог быстро восстановить свое глубокое ЦИ в этой среде, где отсутствует природная энергия. Восстанавливающие таблетки создавались в бескрайнем море, и их могли использовать только могущественные воины. Обычные воины не могли раздобыть на них денег или нужных материалов. Десяти восстанавливающих таблеток было достаточно, чтобы восстановить глубокое цивое на сферы Земли. Для Шияна, находившегося в сфере бедствия, эффекта десяти таблеток было более чем достаточно. Пока его глубокое циво восстанавливалось, Шиян решил проверить, что же творится внутри него. Бессмертный боевой дух заращивал разорванную плоть и сломанные кости, и уже успел восстановить разорванные кровеносные сосуды. Обычному воину на лечение таких ран потребовалось бы несколько дней, но Шияну для этого нужно было всего несколько минут. Внутри меридиан Шияна глубоко отцы убитых уже начала перерабатываться в странную энергию таинственным боевым духом. Негативная энергия забурлила внутри него и потихоньку толкала Шияна пучину безумия. В битве во дворце погибло десять воинов божественной земли Пенлей, и все они находились в сфере Земли. Негативная энергия, что выделялась при обработке их глубокого ци, была достаточно, чтобы свести Шияна с ума. С каждой секунды Шиян чувствовал, что ему все сложнее оставаться в здравом уме. Подумав немного, он решил спрятаться в дюнах. Раз он смог прийти сюда, значит его преследователи смогут. Если Дзаоджилан Джилан и другие найдут его потерявшим сознание, то мгновенно убьют. Восстановив немного сил, он использовал убийственные пальцы как лопату и стал копать песок. Суть пламени еще некоторое время проскакала по дюнам, а затем, поняв намерение Шияна, вернулась в кольцо до того, как он спрятался в дюне. Шиян зарыл себя на 10 метров в глубине. Он остановился только когда песок стал мешать его движениям. Через пару минут процесс переработки глубокого ци достиг своего пика. Шиян больше не мог сопротивляться безумию, и его сознание начало тухнуть. Под десятиметровым слоем песка Шиян едва мог пошевелиться. Даже его крик не было слышно. Песок стал естественной цепью для него. Шиян постоянно выл и брыкался. Он даже не думал о том, чтобы прорыть себе выход, а просто пытался вытолкать песок. Спустя некоторое время Шиян прекратил бить песок из-за тех. Множество потоков странной энергии вылетели из его меридиан и растворились в сосудах и костях. Шиян все еще был без сознания и неосознанно усиливал себя. Он подсознательно распределил странную энергию по телу и направил ее в сосуды и кости. Прошло еще какое-то время. Шиян пришел в себя и обнаружил, что его тело переполнено энергией. Его тело было в лучшей форме, а глубокая ци полностью восстановилась. Хо! Шиян почувствовал, что в его животе глубокая ци постоянно пульсировала. Оно уплотнялось без его вмешательства. Все сосуды в его теле превратились в подобие губки и поглощали глубокие ци. Шиян быстро прошелся духовной энергией по своему телу. На его лице тут же появилась улыбка. Он расслабился и позволил преобразованиям в своем теле идти своим чередом. Питав глубокое ци, его сосуды заблестели, словно превратились в хрусталь. Это было волшебно. Во время трансформации глубокая ци постоянно расширяла сосуды Шияна. По более широким сосудам глубокое ци могло течь быстрее, а значит и его количество увеличится. Такое преобразование сосудов было признаком прорыва из сфер бедствия в сферу Земли. Глава 232. Сфера Земли. Под песчаной дюной. Все тело Шияна ярко светилось из-за переполненных глубоким ЦИ сосудов. Его сухожилия тоже впитали немного глубокого ЦИ и стали более прочными. Глубокое ЦИ безостановочно циркулировало по его телу и стелилось, как луч света». Сгусто глубокого ци в животе постоянно пульсировал и впитывал странную энергию. Эта странная энергия выходила из меридиан и воздействовала на глубокое ци невероятным образом. Из-за этой энергии количество глубокого ци в теле увеличилось почти в три раза. Когда сосуды шияна были максимально расширены, он ощутил тупую боль. Однако эта боль была ничем по сравнению с тем, что он пережил ранее. Шиян затаил дыхание и стал медитировать, пока Глубокая Ци преобразовывает его тело. Ха! Неожиданно раздался голос ледяного пламени из кровавого кольца. Ты собираешься прорваться в сферу Земли? Да. Это отлично. Тон ледяного пламени стал неожиданно злобным. Используя энергию сути пламени, чтобы закалить сосуды во время преобразования, это сделает их более крепкими и эластичными. Закалив их, Глубокая ци будет более быстрее циркулировать по твоему телу, а значит, эффект от навыков, которые ты используешь, будет намного сильнее, чем у обычных воинов сферы Земли. «Сделаешь это?» Глаза шияно заблестели в предвкушении. «Да без проблем. Я уже сам могу попросить об этом суть пламени. Тебе ничего делать не нужно. Мои отношения с сутью пламени не такие натянутые, как раньше». «Хорошо. Мои силы запечатаны, и в этом деле я не могу тебе помочь. Только будь осторожен, когда будешь использовать энергии Сути Пламени, не переборщи. Оно как-никак уже почти стало небесным пламенем. Его энергия может сжечь тебя в пепел. Главное запомни понемногу за раз». «Ладно, приступим». Шиян отвел духовную энергию в кольце от ледяного пламени и направил к Сути Пламени. Коснувшись его духовной энергией, он попросил наполнить тело огненной энергией, но при этом не сжечь. Суть пламени еще не могла говорить внятно, поэтому ответила эмоциями, радостью и волнением. После ответа сути пламени Шиян почувствовал, как из кольца вылетает поток огненной энергии и проходит по сосудам. Мучительное жжение прокатилось по всему телу. Спокойное лицо Шияна резко сменилось гримасой боли. Стиснув зубы и делая глубокие вдохи, он принялся равномерно распределять огненную энергию по всем сосудам. Как только огненная энергия проникла в его сосуды, их белое свечение изменилось на ярко-красное. В это же время примеси в теле Шияна сжигались огненной энергией, а остатки выдавливались из пор. Появление примесей в теле во время прорыва неизбежно, и они влияли на прочность сосудов и сухожилий. Обычные воины слишком сконцентрированы на прорыве и не замечают примесей, что появляются в их теле. Некоторые знали, что в их сосудах появляются примеси, но у них не было способа, чтобы избежать этого. Тем не менее, метод Шияна по закалке тела «Энергия небесного пламени» не только избавляет от примесей, но и закаливает сосуды. Во всяком случае, техника закалки тела берет свое начало из техники ковки волшебного оружия. Металлу необходимо пройти сотни этапов закалки и очистки от примесей, прежде чем стать оружием, что будет доминировать на поле боя. Этого хватит! Когда суть пламени заполнила сосуды Шияна до предела своей энергией, которые были готовы вот-вот превратиться в пепел. Он послал сообщение и попросил остановиться. Мощный поток огненной энергии прекратил вливаться в него. Сделав глубокий выдох, Шиян прекратил думать о прорыве в сферу Земли и полностью сконцентрировался на циркуляции огненной энергии по своим сосудам. Глубокая Ци также циркулировала по сосудам и расширяла их. Большая часть глубокого Ци, что была в его теле, теперь гуляла по кровеносной системе. В глубоком ЦИ также присутствовали частички странной энергии от таинственного боевого духа. Эта странная энергия проникала в сосуды и уменьшала болезненные ощущения от закалки. Он ясно ощущал эту странную энергию, которая тоже делала его сосуды более прочными и упругими. У него даже появилась мысль, что будь у него достаточно этой странной энергии, он мог бы сделать все тело невероятно прочным. Таинственный боевой дух действительно был полон чудес и тайн. Спустя некоторое время сосуды шияна прекратили расширяться, огненная энергия начала исчезать из его тела, и сосуды, что были похожи на сияющие рубины, постепенно возвращаются к своему нормальному состоянию. Сгусто глубокого ци в животе сжался до размера персика И излучал сильные колебания энергии. Количество глубокого ци в его теле стало в пять раз больше, чем прежде. В голове Шиянна произошла вспышка, и глубокая ци резко хлынула в его сосуды, заполняя их. Шиянна расслабился и сформировал печать жизни. Семь сверкающих отпечатков ладони диаметром 70 сантиметров каждый полетели вверх и изменили пейзаж над ним. Печати жизни раскидали песчаную дюну по округе и предоставили взору Шияна красное небо. Вокруг стояла вся та же неимоверная жара. Шиян слегка улыбнулся, и из его ног раздался звук взрывов. Его тело со скоростью молнии взмыло вверх. Встав на краю кратера, который он создал, Шиян посмотрел назад и с удивлением обнаружил, как растворяется его силуэт внизу. С прорывом в сферу Земли количество глубокого ци в его теле увеличилось, а значит должна была возрасти и сила. Раньше при использовании молниеносного движения у него не было остаточного силуэта, но теперь появился. Шиян посмотрел на небо и еле сдерживался, чтобы не закричать от радости. Он пошарил внутри пространственного кольца и вынул звуковой камень для того, чтобы связаться с Янму и его группой. Однако, когда он отправил сообщение, ответа не было. Казалось, звуковой камень больше не работал. Лицо Шияна стало суровым. Он снова отправил сообщение, но ответа так и не последовало. К сожалению, он не знал, в каких ситуациях и по каким причинам звуковой камень не может работать. В конце концов, Шиян признал, что потерял связь с людьми клана Ян. Сейчас он находился где-то в бесконечном поле брани, о котором почти ничего не знает. У него не было возможности связаться с группой Ян Му. Его духовная энергия подавлялась. Он был в пустыне, где нет ни травинки, а на небе нет ни звезд, ни солнца, ни луны. Так что не мог узнать, куда ему идти. Шиян почувствовал себя слегка несчастным. Внезапно из кровавого кольца вылетело красное пламя и начало радостно подпрыгивать вверх и вниз перед ним. «Ты снова хочешь куда-то пойти?» Шиян слабо улыбнулся и послал духовное сообщение сути пламени. «Может, ты знаешь, куда идти?» «Хм, я не знаю, куда держать путь. Так что, если у тебя есть предложение, я пойду за тобой». Когда суть пламени вылетела наружу и начала скакать перед Шияном, то уменьшила выделяемый жар, чтобы не навредить Шияну. Получив его сообщение, суть пламени, не теряя времени, полетела к цели. Без каких-либо ориентиров Шиян не знал, куда идет. Хотя смутно чувствовал, что то место, в которое летит суть пламени, самое жаркое в этой пустыне. «Хорошо, пойду за тобой!» Шиян улыбнулся и пошел следом за сутью пламени. Он не расстраивался из-за того, что потерял время. Ему ведь еще три года торчать в бескрайнем поле брани. «Где-то в пустыне...» В этот момент произошло множество вспышек света. Цао Жилан, Панже, Уолин Лонг, Сэ Куй, Чу Мань и еще около сотни воинов появились в пустыне. Хоть они вошли в один древний массив, но по какой-то причине они появились все в разных местах. Панже, Цао Жилан и десяток воинов, что не принадлежали к их силам, оказались в одном районе – Гулин Лонг и Чуян Цынь были перемещены в другой район. Сакуй и Хациньман появились в разных районах недалеко друг от друга и быстро встретились. Оставшихся воинов сферы земли также раскидало по пустыне. Многие из них были умственно утомлены, пытаясь понять, где они вообще находятся. Как и в случае Шияна, у всех не работали звуковые камни. Все резко ощутили, как духовная энергия и пять чувств были подавлены. Воины поняли, что придется чуть ли не вслепую бродить под пустыне в надежде найти кого-нибудь из своих спутников. Многие почувствовали себя ничтожными. У всех побледнели лица, когда они осознали, что ни о каком преследовании и речи быть не может. Им бы самим выжить. Конец 232 главы.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 «Запомни, в этой войне ты должна быть на стороне «Страны чудес зла». Клан Ян теперь наши враги. Этого уже не изменить. Ты и я — воины «Страны чудес зла». Все, что мы делаем сейчас, принесет в будущем нам выгоду. Ты понимаешь?» Хэтсенман держала голову опустошенной и ничего не ответила. «Ты должна подумать над этим. Я сказал все, что нужно, и надеюсь, ты больше не подведешь меня. Если такое снова произойдет, я тут же тебя убью».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 После долгого наблюдения, а также сканирования духовной энергии, Шиян пришел к выводу, что Цао Чжилан, Пан Же, Гулин Лонг и Чу Ян не было в этой группе людей. Он также проверил энергию энергии силы этих людей. Шиян медленно убрал голову и с помощью убийственных пальцев быстро закопался в песок, а затем скрыл свою ауру. Всего 11 воинов сферы Земли, включая Секуя и Ха Мань. Он собирался убить их всех. Глава 234. Взорвись. Красное небо раскинулось над знойной пустыней. По палящей пустыне шла колонна из 11 людей. Сэкуй был во главе колонны, а Хэциньмань шла далеко позади него. Воины страны Чудес Зла шли близко к Сэкую и игнорировали Хэциньмань. После их ссоры воины были полностью на стороне Сэкуя, так как он в будущем мог быть следующим главой страны чудезла. Хэцньмань шла позади колонны с обеспокоенным лицом. Запомните, если в следующей битве с кланом Ян Хаценьман не использует свои силы, то просто убейте ее, чтобы не мешалось. Мрачным голосом отдал команду Сэку и воинам. Есть! В голос ответили воины и посмотрели на Хацньмань многозначными взглядами.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 Воле не позволяла ему двигаться и использовать глубокое ци, поэтому воина оставалось лишь одно – кричать. Раздался странный вой ветра. Хециньмань устремилась в сторону Шияна со скоростью ветра. Разные эмоции разрывали Хециньмань, однако она не колебалась.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 Конец двести тридцать шестой главы. Глава двести тридцать седьмая. Необычное сокровище.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 Во главе группы стояла невероятно красивая девушка. Она повернулась и посмотрела в ту сторону, откуда шел крик, а затем сказала «Младшая сестра Гу, я думаю, это кто-то из наших врагов». Это были Цао Джилан, Панже, Гу Лонг и Чу Ян -цинь. После скитаний по этой пустыне некоторое время они снова встретились. Увидев друг друга, они объединились и начали вместе искать воинов клана Ян и выход из этой пустыни.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 Он пришел сюда раньше нас и, возможно, знает, где выход. Пан же улыбнулся и смущенно почесал затылок. Даже если не знает, у нас есть мис Цао. Я уверен, божественный боевой дух мис непременно сможет отыскать выход из этой пустыни. Я бы не была так уверена. Дзаоджилан покачала головой и серьезно сказала, в том направлении жар только усиливается. Если мы пойдем туда, то мне придется использовать свое сокровище.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 Он мог бы достиг ужасающей силы, говорила Чуян Цин закрытыми глазами. Дзаоджилан ничего не сказала и стала проверять своим божественным боевым духом то место. Однако, как только сила ее Божественного боевого духа начала двигаться к духу благородного солнца, оно моментально выпустило сгусток духовной энергии прямо в голову Дзаоджилан. Паа! Дзаоджилан выплюнула поток крови. Убрав свой дух, она крикнула, «Не используйте свою духовную энергию! Внутри духа благородного солнца что-то странное!» Панже и Гулин Лонг тоже выплюнули поток крови и с побледневшими лицами сделали шаг назад. Чу Ян Цинь в панике убрала духовную энергию до того, как ей тоже досталось. Всего за одну секунду Панже и Гулин Лонг получили серьезные ранения. Как только они выпустили духовную энергию, Странная вещь внутри Духа Благородного Солнца атаковала их. «Будьте осторожны, ни в коем случае не используйте духовную энергию и не открывайте глаза, если не хотите пострадать», напомнила им Цао Чжилан. «Вот черт!» Чу Цин вдруг закричала. «Что случилось?» спросил Панже. «Ши, «Ши... Ши Ян идет к нам!» Чу Цин сделала шаг назад. и Его тело пылает в огне, а также переполнено ледяной энергией.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 что Цзаоджилан уже исчезла. Его лицо исказилось, он больше не посмел останавливаться на месте и ринулся вслед за Цзаоджилан. Чуян Цынь и Гулин Лонг хотели остаться и сразиться с ним, но увидев, что Цзаоджилан так кто намного сильнее, их бежит, последовали за ней. Вжих! В этот момент из метеорита вылетел огромный красный, пылающий огнем меч. Его длина была 2 метра, а ширина полметра.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 Крикнула Цао Джилан и пронеслась мимо воинов. Панже, Гу Линь Лонг и Чу Цэнь слегка отставали от нее. Как только они увидели своих товарищей, они начали им кричать, чтобы те убегали. Воины не знали, что происходит, но не думая, побежали вслед за Пандже и остальными так быстро, как только могли. Пламя благородного солнца достигло неба и покрыло его огненными облаками.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 У него было слишком много тайн. Эти секреты вызывали у нее беспокойство. Она не привыкла к тому, что ей не было что-то известно. Она ненавидела это чувство. Панже и Чуян Цин знали немного о духе благородного солнца. Он в непонимании смо... Они не в понимании смотрели на метеорит, который недавно был совсем другим и не знали, что сказать. Спустя долгое время. «Я думаю, что Шиян давно ушёл».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 Цао кивнула. Спустя пару секунд молчания она сказала «Нам нельзя больше здесь находиться. Я чувствую, что у того древнего массива есть движение. Хм, мы можем пойти туда. Я думаю, Шиен тоже направился в ту сторону». В это же время древний массив, что чувствовал Цао Джулан, был похож на тот, с помощью которого они попали в пустыню. В этот момент он вспыхнул ярким светом.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 Сказал старик Шиянну, наклонив голову. В это же время от старика распространился поток энергии. Барьеры внутри шияна разрушились, и он снова мог использовать духовную энергию и глубокое ци. Освободившись, Шиян молча посмотрел на старика и Исаби. Его духовная энергия направилась к старику, но была чем-то остановлена. Однако ничто не мешало проверить Исаби. сфера небес.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 «Я сделаю все возможное», — с улыбкой сказал Шиян. «Мне умирать пока не хочется, хотя я не уверен, что смогу помочь во всем. Мои силы невелики. В твоем теле есть потоки огненной энергии. Ты можешь использовать ее?» Вдруг спросил старик. «Я закалил свое тело в огненной энергии и думаю, могу использовать ее. Но не стоит ожидать от меня чего-то невероятного».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 Слабый огонь не сможет убить зверей. Хорошо, я помогу тебе поймать зверей. Хм, мое условие. Я помогаю тебе поймать десять зверей пятого или шестого уровня. Если поможешь мне поймать десять зверей пятого или шестого уровня, то я отпущу тебя, а если больше, то заплачу соответствующую цену. Хм, демонические кристаллы зверей песни очень ценны. Ты сможешь обменять почти на все, что захочешь.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 И Саби задрожала от ненависти, и яростно смотрела на того парня. «Цыпленок, клю, захлопни, воняет!» Холодно сказал Шиян. «Как ты, блядь, меня назвал?» «Цыпленок!» Конец 243 главы.